Иван Миронов квартира номер двадцать четыре. Глава первая. Денис стоял перед квартирой номер 24 и не решался нажать на звонок. Облупившаяся деревянная дверь, изогнутая алюминиевая табличка с номером, оплавленная кнопка дверного звонка, резиновый коврик, все, казалось, покрывал толстый слой пыли. Ни единого следа, кроме своих собственных, Денис не заметил. Ему пришла в голову мысль, что здесь не хватает крест-накрест прибитых досок надписи «Господь, помоги нам» и надчерченного мелом креста, каким помечали дома с умирающими чумными жильцами, как в интервью с вампиром. В волнении он провел правой рукой по немытым волосам, превращая и без того неопрятную прическу в полный хаос. Затем вновь обвел глазами бетонный пол, окрашенные в серый цвет стены, черный коврик и грязно-коричневую дверь. Нет, все выглядело достаточно заурядно. Пыльно, но не более того, никакой мистики. Слишком много голливудского хлама в голове, решил он. Денис достал из заднего кармана джинсов потрепанный, с протертыми до белого пластика, кнопками, телефон. На экране высветилось время. Ноль часов шестнадцать минут. Он как раз успел ко времени, которое ему обозначил странный тип, предложивший подработку. Но желание подзаработать постепенно уступило место более простому инстинкту. Денис хотел уйти из этого подъезда под деревянной дверью с табличкой 24. Телефонный звонок раздался за полчаса до полуночи, когда Денис возвращался домой после успешно проведенной операции, которой он дал довольно романтичное название — огненный шквал. Что-то такое напоминающее апокалипсис сегодня. Первые три раза операция проходила по пятницам, эдакое завершение трудовой недели, но сегодня, в понедельник, он решил, что на четвертый раз можно поменять им же установленные правила, сделать себе небольшой внеурочный подарок. И подарок оказался весьма удачным. Денис шел неиспешно, перебирая в голове детали операции. Справа от него промелькнул подсвеченный холодно-голубым светом вестибюль станции метро «Юго-Западная». Это означало, что до дома оставалось каких-нибудь минут десять. Как всегда, после операции настроение было на высоте. Приятно обдувал теплый летний ветерок. Звук проезжающих машин ласкал слух. Все доставляло сейчас удовольствие. Дополняло сегодняшний вечер, как глазурь дополняет кремовый торт. Чувства необычайно обострились. Так он себя чувствовал после редкого секса. Умиротворение, блаженство, возведённые в степень. Звонок разрушил эту идиллию. Номер не определился. «Играем в шпионов?» Денис улыбнулся и проговорил в трубку заговорческим тоном. «Юстас, Алексу!» «Простите!» Низкий мужской голос моментально убил игривое настроение Дениса. «Я... я слушаю!» Насколько я понимаю, молодой человек, ваше имя Денис, произнес безжизненный голос. Черт, он словно станции метро объявляет. Тут уже не игра в Штирлица, а кое-что покруче. Живые мертвяки. Денис представил себе мертвеца, судорожно передвигающего ногами, искалищего в пустоту неприкрытые губами зубы. Шутливая ассоциация, как ни странно, не только не вызвала у него улыбку, но и прошлась морозом по коже. «Да. Простите, что беспокою вас в столь поздний час, но звонить меня вынуждает крайняя срочность», — отчетливо и неторопливо продекламировал голос. «Вы, судя по объявлению в интернете, оказываете курьерские услуги». «Это прозвучало не как вопрос, а скорее как утверждение». «Все верно». Дениса беседа заинтриговала. По крайней мере, это могло привнести некоторое разнообразие в его скучное существование. Мимолетное чувство волнения прошло. «Я хочу предложить вам работу. Детали мы сможем обсудить при личной встрече. Смею повториться, что мной движет неотложность вопроса, поэтому нам необходимо встретиться...» «Секундная пауза». «Через час». «Хе-хе-хе, гражданин, не гоните лошадей, я вам не мальчик на побегушках». Поняв, что данный аргумент при его способе заработка не очень убедителен, Денис быстро продолжил. «Я хочу сказать, что мы сможем обсудить все это завтра вечерком, если у вас будет желание, но на данный момент у меня есть более приоритетные задачи». Он не заметил, как стал говорить с голосом в похожем ключе. «И самая первоочередная из них — деловая встреча с моим давним партнером, Морфеем. Посему прошу меня извинить». Собеседник Дениса продолжил, словно его и не прерывали. «Забыл сказать вам об оплате. К стоимости, которую вы обозначили, мы сможем приписать еще один ноль, и таким образом, проведя несложные математические вычисления, мы получаем оплату, увеличенную в 10 раз». А вот это Денису понравилось гораздо больше. «Денис, поверьте, это не розыгрыш. Я готов выплатить вам столько же после нашего разговора, независимо от его результата. Если мы договоримся, а я в этом уверен, то эти деньги будут считаться вашими подъемными. В противном случае это будет считаться небольшой компенсацией за беспокойство». Как видите, в любом случае ваши интересы защищены. Невидимый собеседник резюмировал. Итак, жду вас по адресу. Остоженко, дом 6А, квартира 24, пол 1. Код подъезда 51. До встречи. На этом разговор прервался. Сохранив информацию в телефоне, Денис задумался. С одной стороны, очень уж отдавала гнильцой такое щедрое предложение, но, с другой стороны, было безумно интересно узнать, что за этим кроется. Хоть ехать ночью к человеку, произносящему слова как автоответчик, было определенно рискованно. В один момент Денис решил отказаться от этой затеи и позвонить незнакомцу, чтобы сообщить об этом. Уже потянулся к телефону, но вспомнил, что номер не определился. Тогда дождусь его звонка, задумчиво пробормотал он. Сходи, раздался внутренний голос. Ты же ничего не теряешь. Не понравится работа, возьмешь деньги и свалишь. Понравится возьмешь деньги и заработаешь еще. Голос не походил ни на его собственный, ни на воображаемые голоса, которые частенько давали ему советы. Но этот неизвестный воображаемый советчик имел неопровержимую логику. В любом случае, Денис получал свои деньги. Оставалась, конечно, вероятность розыгрыша, что было бы не особо хорошим развитием событий, и вероятность того, что человек, предложивший ему работу, убийца, маньяк или еще какой, извращенец, что было бы совсем плохо. «Нет», — подумал Денис, теперь уже узнавая свой голос, — Скорее, этот делец хочет мне предложить не совсем легальную халтурку. Денис не заметил, как развернулся и двинулся ко входу на станцию метро. Двадцать минут по красной ветке, и он окажется на Кропоткинской, еще минут пять, и он у дома 6 А, то есть он окажется там раньше на полчаса. Если разговор не затянется, то у него были все шансы успеть до закрытия метро сесть на поезд в обратном направлении. Денис вошел в ярко освещенный вестибюль. «Да черт с ним, все равно сегодня не уснуть», проговорил он и, поняв, что произнес это вслух, достаточно громко огляделся. Никто не обращал на него внимания. Он стоял, прикрыв глаза в углу плавно покачивающегося вагона и вновь думал о том, стоило ли ему ехать к странному человеку, который, скорее всего, предложит не менее странную работу. В свои 25 Денис походил на студента, второкурсника. Черная потрепанная футболка на худом теле, потертые голубые джинсы и давно немытые кеды выдавали в нем человека, который не только не обращает внимания на свой внешний вид, но и вообще редко видит свое отражение в зеркале. За спиной висел синий рюкзак, который, впрочем, очень удачно скрывал свой истинный цвет. Четыре года назад Денис закончил свое обучение в институте, вылетев с третьего курса. Завалив сессию, он нисколько не огорчился. Родители равнодушно отчитывали его, а Денис, двадцатилетний парень, тем временем радовался, что теперь ничто не мешало ему уйти из родительского дома. Он больше не желал видеть эти ненавидящие его лица. Через пару недель после отчисления он собрал самые необходимые вещи Поместившийся в этом самом рюкзаке, взял свои сбережения, вышел из квартиры, поехал на вокзал и купил билет до Москвы. С тех пор он не видел своих родителей, и его это вполне устраивало. Судя по всему, его никто не искал, что тоже радовало. Он снял однокомнатную квартиру на юго-западной со скрипящими полами, ободранными обоями и старой трухлявой мебелью. И это тоже ему подходило. Все эти четыре года Денис бесцельно перемещался с одной скучной работы на другую. Продавец, грузчик, менеджер по продажам, курьер. Денег с трудом хватало на жизнь. Большую часть бюджета съедала квартира. Но Денис не жаловался. Во-первых, его все устраивало. Во-вторых, жаловаться было некому. Единственный его друг, и скорее даже не друг, а приятель Андрюха, живший за пару домов от Дениса, явно не был любителем выслушивать монологи о чужих проблемах. Дни проходили, не сильно отличаясь друг от друга, просто череда квадратиков на календаре. Зачеркнул все числа на этом листе, сорви и заполняй следующий. И тут на черно-белом экране его жизни появилась цветная рябь. Вполне возможно, ничего интересного, просто разряд статического электричества. Но проверить всё же следовало. Двери раскрылись, Денис вышел на станцию Кропоткинская и замер. За спиной двери вагона захлопнулись, оборвав голос, объявляющий следующую станцию на полуслове. Состав тронулся, грохот железных колёс стал нарастать вместе со скоростью, а потом быстро сошёл на нет, когда поезд исчез в тоннеле. Денис не обращал на это внимания. Все его внимание было приковано к самой станции. Работая курьером, он часто бывал на этой станции. Успел запомнить шахматную доску коричневых и серых плиток на полу, огромное количество колонн и ярко освещенный белый потолок. В отличие от других станций красной ветки, это отличалось легкостью. Здесь не было намеси архитектурных изысков, превращавших ее в вычерный склеп, низких сводов, навевающих мысли о бункерах советских времен и мрачных цветов, давящих своей безысходностью. Сейчас этой легкости не ощущалось. Здесь стало меньше света. Цвета потеряли свое наполнение, поблекли. Станция приобрела мрачность средневекового замка. Никто не обращал на это никакого внимания. «Да ну, бред!» «Все так и было. Станция как станция. Может, раньше лампы были мощнее», — подумал он. Выйдя на улицу, он был ошарашен еще больше. Храма Христа Спасителя не оказалось на своем обычном месте. Денис почувствовал, как сердце гулка ухнуло в груди и остановилось. «Этого не может быть! Это...» Он почувствовал удар в плечо. Из-за спины появилась крупная женщина с каменным лицом. Она не обратила внимания на парня, которого только что толкнула, а просто изменила траекторию и обошла его, шагая по-солдатски, четко и уверенно. Денис снова посмотрел на другую сторону площади Причистинские ворота и выдохнул. Сердце застучало в бешеном ритме, как будто наверстывая пропущенные удары. Фу, храм стоял там, где ему положено, но иллюминация полностью отсутствовала. Без ночного освещения, которое превращало храм и территорию вокруг в остров света и блеска. Огромное здание казалось черной дырой. Денис медленно шагал по отчетной стороне остоженки, считая дома. Часы на мобильном телефоне показывали 0 часов 7 минут. «Второй, четвертый, шестой», — бормотал он себе под нос выискивая глазами синие таблички с номерами на зданиях. «Эй, эй постойте, постойте!» — остановился Денис. На квадратной табличке желтого пятиэтажного дома с застекленными арками на первом этаже стояла цифра 8. «А где шестой А?» «Черт бы побрал этих московских архитекторов!» «В двух домах заблудиться немудрено!» Денис развернулся и прошел пять метров в обратном направлении. «Наверное, дом в глубине во дворах», — подумал он. Но тут же осекся. Табличка находилась в дальнем от Дениса углу здания. Но написанное можно было легко разобрать. «Шестерка» и под ней маленькая буква «А». Дом номер 6А оказался облезлым желтым строением, построенным, казалось, еще до Рождества Христова. Куцые балкончики и грязные деревянные окна никак не сочетались с отреставрированными и ухоженными зданиями соседями. Денис обошел дом и очутился в маленьком дворе, к которому, впрочем, этот термин совершенно не подходил. За неопределенного цвета забором виднелись маленькие высохшие деревца. Их окружала столь же безжизненная серая трава. Ветер гонял по асфальтовой дорожке разный хлам, обертки, листовки, куски газет. «Двадцать четвертая квартира», — вслух размышлял Денис. «Четырехэтажное здание, два подъезда. Ну, скорее всего, по три квартиры на площадке. Три на четыре равно двенадцать, стало быть, двенадцать квартир в подъезде. И получается, что моя квартирка — самая последняя на последнем этаже второго подъезда. Довольный своим расчетом, Денис направился ко второму подъезду, чтобы проверить свою догадку. Впрочем, логика подвела. Денис ввел код, с трудом открыл железную дверь и поднялся на первый этаж. Слабая лампочка, спрятанная в пыльном круглом плафоне, еле рассеивала темноту, окутавшую площадку. Квартир на этаже оказалось всего две — 17-е и восемнадцатая. Денис провел рукой по волосам, делая в голове новый расчет. Получалось, в первом подъезде шестнадцать квартир, по четыре на этаж, а во втором — восемь, по две на этаж. Маразм какой-то, — пробормотал он и двинулся вверх по лестнице к квартире, где его ожидал загадочный работодатель. Глава вторая. Лана свернула на остоженку в полвторого ночи. В голову будто напихали бутылочных осколков и время от времени встряхивали ее. Ноги гудели, словно она прошла не 2-3 километра, а все десять. И ужасно хотелось курить. Но почему со мной происходит эта ерунда? Почему я все время вляпываюсь в дерьмо? Вернулась бы, взяла свои деньги у Ленки. Поехала бы домой, купила пачку сигарет и бутылку вина. Взяла бы книжку и сидела бы, читала. Нет же, шарахуй с ночью в одиночку, по городу. Как только она начинала думать о том, что до дома нужно идти еще не меньше двух часов, желание курить превращалось в невыносимую пытку, заставлявшую Лану сжимать челюсти до скрипа в зубах. Она достала разряженный телефон и нажала на кнопку включения. Не надеялась, что вдруг произойдет чудо, И тот заработает, но все же попробовала. «Чертов кирпич, почему ты сдох именно сейчас?» Лане хотелось рвать и метать, сейчас ее все раздражало. Она ненавидела весь мир за то, что она здесь, на Стоженке, так далеко от дома, без денег, без сигареты и без возможности позвонить. Ненавидела Ленку с ее проблемами, ненавидела Ленкиного Сережу, с его тупыми дружками, которые смотрели на нее, как дворняги на суку во время течки. Несмотря на отвратительное настроение, Лана еще раз порадовалась, что ушла с этой пьянки. Началось все днем, часа в три. Ленка, с которой Лана, собственно, первую звали Светланой, но представлялась она только второй частью, так как ими целиком она терпеть не могла, снимала квартиру, заявила. «Мой Сереженьк сегодня звал к себе. У него день рождения», — сказал, будет пара его друзей. Лана, мысленно посмеявшись над тем, как Лена называет двухметровую с квадратными плечами махину своего парня, сказала, «Рада за тебя». «Нет, ты не понимаешь. Мне там не хочется одной слушать их разговоры о том, сколько они выпили или как на беда курили». «Ну, тогда не ходи». «Ланка, ты задница». Лана улыбнулась, хотя этого делать и не хотелось. Голова начинала побаливать, и мысль о том, что придется куда-то идти, совершенно не радовала. — Ну вот, ты мечешься ходить-не ходить, а я задница. Несправедливо. Лена рассмеялась. — Несправедливо, зато правда. — В общем, в восемь выходим. — Ладно, схожу, надо немного развеяться перед учебой, — подумала она. Их дружба была довольно странным явлением. Девушки познакомились четыре года назад на первом курсе. Они учились в одной группе, где с чьей-то легкой руки их назвали Ланка и Ленка. Ленка являла собой хроническую блондинку, как ее про себя называла Лана. Касалось ли это ее высказываний и действий, цвета волос или смазливой внешности, все умещалось в рамки, отведенные белокурым созданием международным фольклором. Лана даже вывела формулу своей подруги. Общительно, до трепачества, улыбчиво, до зубов и мила, до ярко выраженного идиотизма. Естественно, этой формулой она не делилась ни с подругой-блондинкой, ни с кем-либо еще. Большую часть своих выводов она предпочитала оставлять невысказанными. «Каждому иню положен свой янь». И Лана играла эту роль на отлично. Она была миловидной брюнеткой с большими карими глазами и мальчишски озорным взглядом. Короткая прическа придавала ей образ оторвы, коей, собственно, она и являлась. Знакомые парни называли ее своим парнем, и это ни капельки не смущало Лану. Время от времени, глядя, как подруга крутится перед зеркалом, Собираясь на свидание с Сереженькой или устраивает слезные концерты на тему усколобости парней, Лана мысленно констатировала, что звание своего парня не так уж и плохо. Некоторые злопыхательницы за спиной называли ее лесбиянкой, но никогда не делали это в лицо. Они ее побаивались, и это вполне устраивало Лану. Все это напоминало тявканье дворняк, боющихся подбежать ближе и укусить, и вызывало только улыбку. Учеба Лане давалась достаточно легко, каким-то чудесным образом. Изредка открывая учебник, девушка выхватывала самую суть и, раз вложенная в голову информация, моментально оседала там. Когда она училась в школе, мама временами удивлялась этому таланту. «У тебя память не девичья, а профессорская». Экзамены не имели для нее того сакрального значения, которое им придавали ее одногруппники. Она приходила, извлекала из головы необходимую информацию, передавала ее преподавателю и уходила. Никаких проблем. У белокурой подруги же все обстояло с точностью до наоборот. Каждая сессия становилась серьезным испытанием, убивающим не только время, но и миллионы нервных клеток. Базисом этой странной дружбы и ее же единственным оправданием было умение Ланы выслушивать свою подружку. Вросил ли парень... Порвались ли чулки, получила ли незачет. Лена жаловалась Лане. Лана же, будучи универсальной жилеткой, ничего существенного не получала от этого союза. Ей просто нужен был кто-то рядом. С детства она слушала свою маму, которая постоянно плакала из-за того урода, которого в анкетах в графе «отец» Лана обозначала прочерком. В школе она слушала свою одноклассницу Катю, толстую дурнушку в очках, с толстой коричневой оправой и неимоверно толстыми линзами. Толщина и безвыходность — два слова, которые четко определяли всю суть Кати. Но всем были безразличны проблемы толстухи. Всем, кроме жилетки Ланы, равнодушной к своему положению в классе. И вот теперь появилась блондинка Леночка, которая по причине своей юродивой бестолковости стала самым жизнерадостным собеседником Ланы. Вечер у Сереженьки предсказуемо скатился к банальному разводу. Какое-то тщедушное существо, видимо, воображавшее себя Аленом Далоном в лучшие годы, брызгало слюной и всячески пыталось подобраться к Лане поближе. И чем больше водки он поглощал, тем маслянистее становился взгляд, обращенный на нее. Он постоянно что-то томно шептал на ухо Лане, в то время как ее терпение плавно сходило на нет. Последней каплей явилось предложение уединиться, как будто она давала повод. Лана наклонилась к этому студенту-неудачнику и хриповато-эротичным голосом спросила. «Как тебя зовут?» Парень мигом покраснел, тихо сообщил. «Юрик». Лана медленно приблизилась к нему, едва не касаясь губами пушка на мочке уха. Этот червяк вызывал у нее стойкий рвотный рефлекс, но она все же не прекратила игру. Его нужно было поставить на место раз и навсегда. Когда она почувствовала, как студент задрожал от возбуждения, в ожидании ее ответа она гаркнула резко и четко. «Иди в жопу, Юрик!» Все стряпнулись и повернули голову в направлении возгласа. Сереженька со вторым своим дружком, с рюмкой в руках, Лена с зубочисткой в зубах, немая сцена, ни дать, ни взять. Юрик не мог вымолвить ни слова. Он покрылся пятнами и явно желал провалиться в тартарары. Он даже как будто стал еще более худым и тщедушным. Нижняя губа по по-медвежье обиженно выкатилась вниз. Лана со спокойным выражением на слегка бледном лице встала и неторопливо пошла в прихожую. Тут же побежала подружка... На лице блондинки застыла улыбка, которая вкупе с изумлением в глазах смотрелась неимоверно мило, но при этом вызывала у Ланы раздражение своей картонностью. «Ланка, ну ты чего? Что случилось? Да ладно тебе, давай еще часик посидим и вместе на таксишке доберемся. Ну давай!» Лана молча надела кроссовки и накинула свою ветровку. «Нет, Лен, я пойду. Если хочешь, присоединяйся». Улыбка на лице Лены сменилась упрямо натянутой тонкой нитью губ. «Да ну! Чего так рано домой переться? Пошли бы сейчас в парк все вместе, прогулялись, проветрились. Лето же уже заканчивается!» И тихо прибавила, вновь улыбнувшись. А круто ты его отшила!» «Я знаю. Ну, пока. Будь осторожней. И ты!» Спустившись на один лестничный пролет, Лана достала из кармана мятую пачку кент, вынула сигарету и закурила. Первая затяжка неприятно обожгла горло, вторая показалась чуть мягче. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри у нее все бурлило. Изначально дерьмовый день совершенно скатился под гору. Складывалось ощущение, что кто-то решил годовой запас несчастья и проблем вывалить на ее голову в один день. Да так, чтобы каждая следующая проблема была гораздо хуже предыдущей. Надо же было быть такой дурой и припереться сюда. Мне же уже не пятнадцать лет. Этот придурок все настроение испортил. Вспомнив выражение лица Юрика, Лана все же невольно рассмеялась. Этот ловелас после меткой фразы Ланы стал пятнистым, как ягуар, в мгновение ока. Нет, ягуар слишком благородный для него. Скорее, жираф. Лана не удержалась и рассмеялась в полный голос. Образ жирафа с вытянутой физиономией Юрика не мог не насмешить. «Теперь, дружок, твои друганы будут тебя целый год подкалывать. Смирись». Затянувшись горьким дымом, она подумала, что, наверное, ее великолепная импровизация была чрезмерна. Этот несчастный ботан, и без того осознающий свое ничтожество, совсем погрузится в свои комплексы. И нынешняя выходка совершенно не делала ей чести. Ведь она могла отшить его тихо, без привлечения внимания всей компании. «Да пошел он, этот Юрик!» — разозлилась она и бросила окурок в дверь. Бычок, рассыпая искры, перелетел все десять ступенек пролета и попал точно в дверную ручку. «Незачем было строить из себя мачо, сам дурак!» В голове ухало чуть сильнее, чем днем, а это означало, что через полчаса ее ждала жуткая головная боль. Так бывало всегда, а сегодняшний день был просто создан для этого. Плохое самочувствие в плохой день — закон. Лана вышла на улицу. Теплый ветерок ненавязчиво обдувал разгоряченное лицо, делая день чуть менее скверным. Лана улыбнулась, подбадривая себя. «Прорвемся, подруга. По крайней мере, сегодня хуже уже не будет». Но она ошиблась. Запас неприятностей на этот день еще не иссяк. Это она выяснила через пару километров, решив, что нужно садиться в метро и ехать домой. Она полезла в карман за проездным билетом, но там его не оказалось. «Так же, как и денег». «Ох ты, блин!» — расстроенная и зло пробормотала она, вспомнив, что не взяла свою сумочку из дома, а просто свалила все необходимое в большую сумку Лены. «В твоей все равно прибавление не будет заметно», — подколола она Лену, когда они, готовые выходить, обувались. Лена тогда улыбнулась, видимо, не поняла шутки. А вот Лане сейчас совершенно не хотелось улыбаться. «Хотелось плакать», — «А вот и не вернусь», — решила она, представив кислую мину Юрика и шуточки, которые начнет отпускать Сереженька-именинник. Очередное огорчение ожидало ее примерно через несколько минут, когда она достала телефон, сообразив, что можно вызвать такси и расплатиться дома. Мобильник не работал, она раз за разом нажимала на кнопку включения, но экран так и не засветился. «Да что же это такое?» Телефон, который она заряжала раз в неделю, решил вырубиться именно сейчас. «В такой-то день неудивительно», — подумала Лана. Ничего не оставалось, кроме как идти пешком. По ее расчетам, на это требовалось часа два с половиной-три. «Хорошо, что хоть на улице тепло», — постаралась Лана немного раскрасить ситуацию, но это не помогло. Ложка меда в целой бочке дегтя была совершенно незаметна. Прогулки по ночной Москве Лане нравились. Город днем суетливый, как блохастый пес. К ночи успокаивался настолько, насколько вообще может успокоиться многомиллионный мегаполис. Темнота, разбавленная тысячами разнообразных огоньков, была удивительно уютной. Потихоньку из головы вылетали неприятности этого дня. «Нет, наверное, уже вчерашнего», — подумала Лана и машинально достала телефон. «Ах да», — проговорила она, глядя на тёмный экран, и убрала его обратно в карман. Она совершенно потерялась во времени. Как назло, ей нигде не попадались уличные часы, которыми обычно был усеян буквально весь город. Лана не помнила, когда последний раз у неё возникала проблема, такая невозможность выяснить который час. Обычно было наоборот — куча экранов, мониторов, циферблатов. Беспросветно сообщали, говорили, выкрикивали твое положение во времени, не давая возможности его забыть. На Гоголевском бульваре в сотне метров от начала остоженки она подошла к высокому мужчине в брюках и белоснежно-белой рубашке, который в ожидании нужного сигнала светофора сосредоточенно поддевал ботинком камешек, отколовшийся от бордюра. «Вы не подскажете, сколько времени?» У нее мелькнула странная мысль, что в такой день этот человек обязательно начнет знакомиться с ней самым вульгарным способом. Но мужчина лишь одернул манжету, взглянул на часы и, изобразив на лице нейтрально равнодушную улыбку, ответил «Час тридцать три». Пешеходный светофор переключился на шагающего зеленого человечка, и мужчина степенно двинулся через дорогу. «Спасибо», — негромко проговорила Лана вслед, но человек либо не слышал, либо делал вид. Ярко-белое пятно рубашки постепенно удалялось в сторону волхонки. «Зануда», — констатировала она. Отметив, что вчерашний невезучий день закончился, Лана улыбнулась. Она и впрямь чувствовала себя лучше. Надо было у зануды стрельнуть сигарету. Лана пересекла причистинку и вышла на остоженку. Она автоматически продвигалась вперед, мысленно прокладывая путь до дома и пытаясь посчитать время. Она не увидела, что перед ней прямо из стены старого желтого дома материализовался человек и задумчиво остановился посреди тротуара. Лана заметила странного прохожего только когда налетела на него. Глава 3. В конце концов Денис решился и нажал на кнопку звонка. В глубине квартиры раздался перезвон колокольчиков и тут же поступил ответ, словно хозяин квартиры знал, что парень топчется возле двери. «Прошу вас. Дверь открыта». Денис поднес руку к дверной ручке и замер, затем отдернул ее. Провел рукой по волосам и почувствовал, что вспотел. Спустя несколько секунд все же решился, потянул ручку вниз и толкнул дверь от себя. Из прихожей пролился мягкий желтый свет, осветив небольшой участок погруженного в полутьму подъезда. Денис шагнул внутрь. В груди появилось странное ощущение, словно сквозь тело пропустили электрический ток. Безболезненно и даже немного приятно. В голове на миг помутилось. Когда Денис переступил порог, непонятное ощущение ушло. Он машинально закрыл дверь, тихо щелкнул язычок замка, заходя в свой пас. Квартира выглядела совершенно нежилой. Одноцветные серые стены и поблекший потолок навевали мысли о больнице. Возле двери на стене находилась пустая вешалка. Чуть дальше располагался темно-коричневый, почти черный платяной шкаф, массивный, более подходящий для замка, чем для квартиры, громада. Рядом стояла тумбочка, под стать шкафу с телефоном на ней. И все. Не было ничего, что могло бы хоть что-то сказать о хозяине квартиры. Абсолютная безликость. Как будто за 20 минут до прихода Дениса в совершенно пустой квартире хозяин с бригадой грузчиков расставил немногочисленную мебель, дабы гостю не было слишком тоскливо. Денис поежился. Решение прийти сюда уже казалось ему абсолютно опрометчивым. Решение глупого курьера, который, поведясь на обещанные хрустящие купюры, приперся посреди ночи в здание, более похожее на склеп, чем на жилой дом, и собирается общаться с человеком, который говорит так, словно объявляет станции метро. «Денис, не разувайтесь, у меня не прибрано». Денис не мог с этим спорить. Вездесущая пыль покрывала все. Телефон, когда-то ярко-зеленый, стал серым. Все изгибы и выпуклости дверок платяного шкафа были обведены осевшей на них пылью. Денис обернулся. На паркете в пыли остался четкий след от его левой ноги. Жуткая мысль, пришедшая пару минут назад в подъезде, вновь вернулась. Следы. На полу он не обнаружил никаких следов, кроме тех, что оставил сам. «Ну что же вы?» «Надо бежать отсюда, руки в ноги и не останавливаться до канадской границы», — моментально решил Денис. «Здесь творилось что-то совершенно непонятное, и у него не было никакого желания выяснять, что именно». Он развернулся и ухватился за ручку. Денис понял, что дверь не откроется. Она никогда не открывалась в самый ответственный момент. Тысячи пересмотренных голливудских фильмов подтверждали этот основополагающий закон бытия. Он дернул за ручку, дверь распахнулась. В этот миг за спиной раздался голос. «Закрой дверь!» Денис подчинился. Голос, который должен был быть громким и звонким в пустой квартире, прозвучал глухо и моментально затух, не образовав никакого отзвука. «Повернись!» Сам того не желая, Денис отпустил дверную ручку и повернулся. Сначала он увидел перед собой только белое пятно. Секунда — и пелена сошла с глаз. Перед ним стоял довольно высокий мужчина. На нем был черный костюм, который идеально ложился на худощавую фигуру, как будто шился по заказу. Ярким пятном, поразившим Дениса, оказались длинные волосы. Он никогда не видел столь яркого и чистого белого цвета. Натуральные светлые волосы всегда отдавали некой желтизной. Крашенные вообще имели вид выстерного в белизне белья, а у этого человека они были просто белыми, как новая простыня. Худое лицо не имело изъянов и растительности, будто перед Денисом стоял мальчик, еще не столкнувшийся с юношескими прыщами и пушком на верхней губе. На вид ему можно было дать лет двадцать, двадцать пять, но глубокий, проникающий и неимоверно утомленный взгляд больших глаз никак не соответствовал этому возрасту. Серые глаза выглядели древними. «Давай не будем суетиться». «Просто пройдем и поговорим». Тонкие губы выбивали слова отчетливо, но совершенно безэмоционально. Выцветшие серые глаза неотрывно смотрели на Дениса. Пару секунд человек продолжал пристально его изучать, затем развернулся и двинулся в комнату. Денис посмотрел на пол. За странным хозяином квартиры тянулся хвост весьма заурядных следов. Точно такие же подошвы отпечатались по всей прихожей. У Дениса возникла глупая мысль ущипнуть себя. Может, он сейчас проснется у себя в квартире? А все это окажется просто ночным кошмаром, навеянным каким-нибудь не самым лучшим образом из его видеоколлекции. Но то, что делали герои второсортных фильмов ужасов, посчитал неприемлемым. Все происходило на самом деле, и не стоило тешить себя мыслью, что все это сон. Он двинулся следом за человеком с белыми волосами и выцветшими глазами. Комната была под стать коридором. На этот раз вся меблировка состояла из двух обшитых кожей черных кресел с маленькими изогнутыми ножками и журнального столика со стеклянной столешницей между ними. Войдя, Денис обернулся и увидел справа от себя огромную картину. На ней Ева протягивала яблоко Адаму чуть в стороне, Обивая райское древо, на обнаженную пару пристально смотрел змей. Человек присел в кресло, затем рукой указал на второе. «Присаживайся». Денис кинул рюкзак и неохотно последовал приглашению. Он ощущал себя безвольным кроликом перед глазами удава. «Итак, позволь представиться», — произнес человек и замолк. Повисла пауза. Денис не решался разрушить тишину, хотя обычно не упускал возможности уколоть собеседника какой-нибудь глупой шуткой. Человек с белыми волосами совершенно не походил на объект для шуток. Несколько секунд спустя человек улыбнулся, словно ему в голову пришла интересная мысль. «Меня зовут Анкудинов Константин Андреевич. Пожалуй, это все, что тебе необходимо знать обо мне». Он продолжил. Твоя работа будет чрезвычайно проста. Собственно говоря, это будет работа, которой ты занимаешься постоянно. Все, что от тебя требуется, это разносить письма. Раз в неделю, в тот же день и то же время, что и сегодня ты будешь приезжать сюда. Я буду давать тебе несколько пакетов, на которых будет указан адрес, получатель, день и время получения. Никаких отчетов мне писать не надо. Я всегда буду тут же узнавать о том, что ты посылку передал. Человек подался вперед и пристально посмотрел в глаза Денису. Или не передал. Оплата будет производиться во время наших встреч. Кстати, пока не забыл. Человек достал дорогой на вид черный кожаный бумажник и вынул оттуда несколько купюр. Давай сразу разберемся с авансом, ну или с компенсацией, в зависимости от исхода нашей беседы. И перейдем к твоим вопросам. Денис машинально взял протянутые деньги. Ему не нравилось то, что происходило. Тут был какой-то подвох. Ситуация напоминала сделку с дьяволом. И, судя по просмотренным фильмам, никогда сделка с дьяволом не приводила к добру. Разве что в легкомысленных комедиях, но нынешняя ситуация нисколько не походила на комедию. Тысячерублевые купюры упали на стол. «Нет, извините, Константин...» — он замялся. «Андреевич!» — подсказал человек, глядя на него своими древними глазами. Его взгляд словно проникал под кожу, под черепную коробку прямиком в мозг. Денис даже на миг почувствовал копошение в голове, как будто чесалось что-то внутри, что невозможно почесать, но и игнорировать сложно. — Да, точно, Константин Андреевич. Так вот, боюсь, у нас с вами бизнес не срастется. Спасибо за такое щедрое предложение, но... — Не торопись с решением. Продолжение речи застряло у Дениса в горле. Он беспокойно посмотрел на Константина Андреевича. Акудинов прищурил глаза, словно у него на уме была какая-то хитрость, но из-за глаз холодных и бесчувственных мимик казалась пародией на эмоции. Константин Андреевич наклонился, пытаясь что-то достать из-под стола. Денис заметил под стеклянной поверхностью стола черный портфель. Он готов был поклясться всей своей видеоколлекции, что минуту назад там ничего не было. «Сейчас достанет ствол и начнет палить почем зря. Надо же было вляпаться в такое дерьмо!» Внутренний напрягся Денис, хотя ясно понимал, что такого не произойдет. Он же не в кино. И, кроме того, Анкудинов еще не изложил свои аргументы. Константин Андреевич вместо ствола достал черный ноутбук. Рука Дениса потянулась к волосам, но он заставил себя опустить ее. Анкудинов выставил ноутбук на журнальный столик и включил. Поколдовав несколько секунд, он развернул компьютер монитором к Денису, а сам встал и прошел ему за спину. Денису это совершенно не понравилось. При приближении Константина Андреевича по его рукам побежали мурашки. Экран несколько секунд оставался темным, а затем появилась картинка. Безлюдный переулок и несколько припаркованных вдоль дороги машин. Камера невидимого оператора сначала прошлась по ряду автомобилей, а затем остановилась на одном из них, огромном черном внедорожнике, прямо напротив камеры. Денис застыл в ужасе, поняв, что именно сейчас ему собираются показать. Он не представлял, как это возможно, но оператор, судя по расположению камеры, стоял в пяти метрах от внедорожника, причем непосредственно на дороге. На экране события начали развиваться, слева в кадре появилась худая фигура, поблизости не работал ни один фонарь. Однако героя этого ролика было отчетливо видно. Голубые джинсы и черная футболка. В руках у фигуры угадывался большой и, судя по всему, увесистый пакет. «Этого не может быть!» В панике, к которой примешивалась большая доля страха, подумал Денис. «Он не мог там быть! Я бы его увидел! Он не мог там быть!» Но ролик с Денисом в главной роли доказывал обратное. Сердце Дениса глухими быстрыми ударами отдавалось в горле. Он почувствовал, как пот выступил на лбу, лицо обдалось жаром, словно он стоял возле пышущей на полную мощь печи. Денис тот, что на экране, скрылся за внедорожником. Через минуту он вновь появился в кадре и стал впереди внедорожника так, что был теперь отчетливо виден в профиль. Мой любимый эпизод произнес Константин Андреевич из-за спины. Денис вздрогнул в страхе, что его тайна кому-то известна. Он и вовсе забыл, что Анкудинов стоит сзади. Много раз его пересматривал. «Когда? Ведь это произошло пару часов назад!» — мелькнула мысль. Он смотрел на экран, ожидая продолжения, и оно последовало. Молодой человек на экране воровато оглянулся, а затем спустил до колен джинсы, «И достал свой», — Константин Андреевич расхохотался, наигранно, холодно и безжизненно. Этот жесткий смех, словно острая льдина, проник в голову Денису. Тем временем человечек в ноутбуке, озираясь, облегчался на машину, окончив, он вдруг дернулся, быстро натянул штаны и присел. Замер, сидя в метровом пространстве между машинами. Звук отсутствовал, но Денис знал, что сейчас по дороге, на которой стоял невидимый оператор, проедет автомобиль. В ту же секунду нижняя часть экрана превратилась в одно размытое пятно. Легковая машина пролетела в каких-то сантиметрах от камеры. «Его там не было», — осенила Дениса жуткая мысль. Он не знал, как это возможно, но оператор там не стоял. Машина не могла спокойно проехать в такой близости от человека. Она бы бельнула или притормозила, но точно не проехала бы так, словно рядом никого нет. Это было невозможно. Но все же было. Оператор там не стоял, однако сама запись существовала. Вновь стало видно Дениса, тот посидел еще несколько секунд, потом привстал и внимательно изучил территорию вокруг себя. При этом он не единожды мазнул взглядом по тому месту, где расположился невидимый оператор. Он всегда проверял территорию, прежде чем реализовать задуманное. Он считал, что грамотная разведка перед проведением операции являлась залогом успеха. Денис, герой ролика, снова нырнул за внедорожник и вновь появился. На этот раз он держал в руках темно-серую пластмассовую канистру, отвинтил крышку и начал плескать жидкость на автомобиль. Капот, колеса, двери, крылья. Через две минуты дело было сделано. Денис смотрел, не отрываясь. С одной стороны, он понимал, что этот ролик — очень сильный компромат в руках человека с белыми волосами, но с другой, в данную минуту ему было глубоко плевать. Когда происходящее на экране приблизилось к самому главному, он забыл обо всем. Он завороженно смотрел на себя со стороны, испытывая новые ощущения. Не адреналин, но после послевкусие адреналина. Денис на экране убрал канистру, обратно в пакет огляделся. Никого. Посмотрел на дорожку, скрывающуюся за заброшенным одноэтажным домом. Она выведет его на параллельную улицу, такую же безлюдную в этот час. Мелькнула искра еще раз, и в руках появился оранжевый язычок пламени. «Зиппо!» Андрюха подарил Денису год назад. Денис не курил, но для его небольшого хобби эта зажигалка подходила как нельзя лучше. Она смотрелась серьезно, придавала всему действу ощущение основательности и завершенности. Денис очень любил проверять, сможет ли зипов вспыхнуть десять раз подряд, как в том фильме «Четыре комнаты». Денис поднес зажигалку к радиатора, и вечерняя улица озарилась вспыхнувшим пламенем. «Дровишки дорогие получаются», — так подумал он несколько часов назад, стоя перед полыхающей машиной. И сейчас в этой странной квартире он вспомнил эту мысль. Оба Дениса одновременно улыбнулись. У героя короткометражного фильма, впрочем, улыбка достаточно быстро пропала. Нужно было уходить, он еще раз огляделся и пропал из кадра. Камера некоторое время продолжала показывать плыхающую машину, а потом отключилась. Судя по всему, красота огня не интересовала оператора, его интересовал тот, кто этот огонь зажег. Константин Андреевич обошел столик, захлопнул крышку ноутбука и сел в кресло. «Итак...» Теперь мы спокойно можем обсудить твое желание или нежелание работать на меня. Давай взвесим все. Так сказать, про проэт-контра». Человек положил на стол левую руку ладонью вверх. «На одной чаше весов ты, работающий, зарабатывающий, распоряжающийся почти всем своим временем. Сглянем на другую чашу». На стол легла правая рука. «Удивительно! Там тоже ты, но посмотри на себя. Там ты жалкий мелкий уголовник». Константин Андреевич сделал паузу, дал Денису осознать и прочувствовать оба варианта. Денис глубоко задумался, как быстро все сошло к банальному шантажу. Вся вступительная часть была только для того, чтобы сказать «Тебе придется делать то, что мне нужно». Вариантов нет. И ради кого? Ради человека, у которого не хватило запала закончить институт и не хватило мозгов найти более или менее нормальную работу. Зачем он нужен был этому Анкудинову?» Константин Андреевич прервал его размышления. «В моем распоряжении записи всех твоих так называемых операций «Огненный шквал»» он усмехнулся. Хотя, по моему скромному убеждению, лучше бы подошло название «цунами». В общем, перспективы в случае твоего отказа от сотрудничества со мной совершенно нерадужные. Однако же было бы грубостью с моей стороны принуждать тебя к каким-либо договоренностям без твоего на то согласия. Все должно происходить Бену Плацито, Добрая воля обеих сторон — залог плодотворного сотрудничества. Денис молчал, он хотел что-то сказать, но не смог. В горле пересохло. В один миг в его жизни все представилось совершенно в другом свете. Этот человек с белыми, как у леголаса из «Властелина колец» волосами, за несколько минут взял его за горло так элегантно и непринужденно, что Денис онемел. В голове билась одна мысль. «Загнал в угол, как крысу, загнал в угол, как крысу, загнал в угол» мешая мыслить более рационально. А сейчас как раз и наступал момент, когда требовалась здравая, взвешенная мысль, способная изменить расстановку сил. Но, к сожалению, ничего более связанного в голову так и не пришло. «Денис, я не хочу тебя торопить, но...» Анкудинов пристально посмотрел ему в глаза. От этого взгляда по спине Дениса пробежал холодок. Он отвел глаза, просто был не в силах смотреть на эти холодные древние глаза. «Хорошо», — Анкудинов кивнул и поднял вверх длинный и тонкий, как у пианиста, указательный палец. Денис мельком отметил, что ноготь выглядел так, словно над ним совсем недавно поработала маникюрщица. «Не просто хорошо, а хорошо, Константин Андреевич». Люблю, когда люди соблюдают правила приличия. Хорошо, Константин Андреевич. Вот и отлично, Денис. Я с самого начала знал, что ты парень смышленый. Итак, давай разберемся с заданием на неделю. Константин Андреевич снова полез в портфель и на этот раз достал небольшую пачку конвертов. Положив письма на стол, он аккуратно тем же указательным пальцем двинул их к краю столика, где сидел Денис. «Прошу», — произнес Анкудинов, сделав приглашающий жест ладонью. Денис взял верхний конверт. Бумага показалась ему очень качественной, твердой, как картон, и в то же время приятной на ощупь, как бархат. Внутри, судя по толщине конверта, лежал один лист, не более. В левом верхнем углу ярко-белого конверта располагался логотип. Красные плавающие буквы, словно под надписью бурлила лава. A. M. Он о такой фирме никогда не слышал, походило на какую-то пародию, EMS, UPS, а теперь вот и AMS. В правом нижнем углу графы «Кому и куда» были заполнены. Парфеновый Людмиле Николаевне прочитал про себя Денис, далее следовал адрес. Чуть ниже была написана дата и время. 01.09.2011. 34. Сегодня было 29 августа, хотя, учитывая время, уже наступило 30. -е. А что это такое? Денис показал пальцем на цифры. Ты невнимателен, Денис. Последующим настоятельно рекомендую тебе слушать меня получше. Денис поежился. От Константина Андреевича исходила холодная величественность, словно он был прокуратором, бесстрастно выносящим смертный приговор жалкому червю. «Это дата и время, когда ты должен принести письмо. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Письма разложены в хронологическом порядке». Константин Андреевич посмотрел на часы, наигранно, словно его совершенно не интересовало, сколько сейчас времени. — У меня еще очень много дел, поэтому, если нет никаких вопросов, то я с тобой прощаюсь до следующего понедельника. Не дав ему опомниться, Константин Андреевич встал. — И помни, Денис, я узнаю о невыполненном поручении моментально. Будь аккуратен. Большие деньги подразумевают большую ответственность. Денис прошел в прихожую. Константин Андреевич открыл входную дверь и протянул ладонь. Денис машинально, не отдавая себе отчета, отпрянул от руки. Он не хотел прикасаться к этому человеку, но взглянув вниз, Денис увидел зажатые в руке тысячи рублевки, которые он оставил на столике. Черт. Продал душу дьяволу? а деньги взять забыл. Очень смешно. Только вот смеяться-то и не хотелось. Денис взял купюры и пробормотал. До свидания. Он вышел в подъезд. Дверь за спиной захлопнулась. На выходе из дворов Дениса ожидало странное зрелище. Остоженка светилась. После темени двора дома номер 6А улица казалось просто источало сияние. Денис моргнул. Нет, все вроде было как обычно, улица как улица. В этот момент Дениса кто-то толкнул.